Молитва матери. На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молитва старушки сына поминает. Сын в краю далёком родину спасает. Молится старушка, утирает слёзы, а в глазах усталых расцветают грёзы. Видит она поле Поле перед боем, где лежит убитый сын её героем, на груди широкой брызжит кровь, что пламя, а в руках застывших вражеское знамя. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила и закрыли брови редкие сидинки. А из глаз как бисер сыплются слезинки.